Глава пятнадцатая. Секретные книги. «Открой!» — попросил Нестор Аниту, вернувшись в свой домик. Все собрались за столом. Рик поставил на огонь воду для ячменного кофе с ванилью, остальные похрустывали карамельками, которые оказались на столе в жестяной коробке. Анита открыла записную книжку, показала всем посвящение и протянула Нестору. Но садовник не взял книжку, только сказал «Это точно она». Загадочные символы диска фесто начинались уже на следующей странице, где была надпись «Эт ин Аркадия Эго», и изображались три человека возле какой-то большой могил. «Вот как выглядят записи в этой книжке», — показала Анита. «Джейсону и Рику...» Достаточно было одного взгляда, чтобы узнать их. Нестор только кивнул. «А вот эта первая рамочка», — продолжала Анита. «Видите, она всегда пуста, в то время как...» Девочка быстро перелистнула страницы, отыскивая изображение горящего замка. «Ох, смотрите, нам повезло! Опять появился!» В рамочке находился человек, который балансировал на пирамиде из нескольких стульев, стоящих друг на друге. Увидев этот рисунок, Нестор быстро поднялся и подошел ближе. Вы все тоже видите его? С волнением спросила Анита. Я вижу, подтвердил Джейсон. И я, сказал Рик. Проклятие, проговорил садовник. Это одна из картинок, которые то появляются, то исчезают, объяснила Анита, сильно волнуюсь. Казалось, этот человек на стульях каким-то образом душит ее. А если положить руку на эту картинку, он заговорит. — спросил Джейсон. Анита кивнула и призналась. — Меня, однако, этот рисунок пугает. — Это верно, — тихо проговорил Рик. — В самом деле страшно. — Попробую, — решил юный Кавенант, поднося руку к странице. — Подожди, — остановил его Нестор. — Наверное, это не самая лучшая мысль. Он посмотрел на Аниту. — Ты уже говорила с ним? — Только однажды. Он спросил, кто Я ответила девочка. — И что ты ему сказала? — Ничего. Закрыла книжку и убежала. — Хорошо, — продолжал Джейсон. — Я попробую. Он положил руку на рисунок и подождал. — Что-нибудь чувствуешь? — просил Рик. — Совершенно ничего. Но вскоре, однако, ощутил. Ощутил, как от кончиков пальцев горячая волна прокатилась по всему телу что перехватило дыхание. От удивления Джейсон даже открыл рот. Жара, горячий воздух, какой-то механизм испорченный, шум горящей топки, обжигающее пламя, автомобильный гудок. Все это мальчик воспринял в долю секунды, а в следующее мгновение чей-то хриплый голос произнес «А ты кто такой, сопляк?» Наглость, уверенность, хрипота, как у курильщика. Все это отразилось в голосе. «А ты кто такой?» не растерявшись, в свою очередь, потребовал ответа Джейсон. — Ты говоришь с ним? — спросил Вик. Нестор приложил палец к губам. — Я спрашиваю тебя, — продолжал Джейсон. — Что ты там делаешь на вершине этой пирамиды из стульев? — Ты не можешь настаивать, — ответил наглый голос из записной книжки. — Это немыслимо. — Уж не тебе решать, что мыслимо, а что нет, — заявил мальчик. — Джейсон, — произнес Нестор, желая остановить его, — — Как тебя зовут? — прозвучал вопрос в голове молодого Кавенанта. — Где находишься, сопляк? — Меня зовут Джейсон Кавенант, и нахожусь я в Тилморской бухте. — Джейсон, нет! — вскричал Нестор и, бросившись к книжке, отдернул руку мальчика от рисунка и захлопнул книжку. Не нужно было говорить ему, где находишься. Но, никаких но, не должен был говорить. Но это всего лишь рисунок, не просто рисунок. — Ах, нет? Так что же это было? Нестор по очереди посмотрел на ребят, положил руку на записную книжку и прижал ее к столу. И, наконец, произнес. — Это такая вещь, которая я был убежден, больше не существует. Все замолчали. Нестор открыл шкаф и достал небольшую деревянную коробочку. В ней лежала сигара темно-коричневого цвета, длиной примерно двадцать сантиметров. Садовник вынул сигару и положил на середину стола, словно это и было объяснение всему. — Я не знал, что ты куришь, — заметил Рик. — А я и не курю. На бумажной полоске, опоясывавшей сигару, Причудливый рисунок изображал молнию, зажигавшую кончик сигары, которую держал в руках человек в черном котелке. — Это сигара, — заговорил Нестор, — и портрет, висящий на лестнице. Все, что осталось от моего деда. Мой дед, генерал Мур, был военным. И... Короче, незачем кружить вокруг да около. Мы с отцом очень не любили его. Дед считал себя единственным настоящим наследником династии Мур и без конца оплакивал смерть своей единственной дочери, моей мамы. Старый садовник помолчал и продолжал. Как прямолинейный человек консервативных взглядов, он так и не смирился с тем, что его дочь вышла замуж за такого человека, как мой отец. А он, напротив, был натурой романтической, мечтателем. Но дед считал его слабаком и не сомневался, что я буду походить на него, поэтому он ничего не оставил ему по завещанию. Ничего, кроме дома на берегу моря, и то, наверное, лишь потому, что просто ненавидел его. Нестор опустил руки на стол и уточнил. — Вот этот дом, виллу Арго! Нестор несколько раз вздохнул, потом снова заговорил. Все остальное, в том числе и особняк в Лондоне, где мы жили, перешло друзьям деда. Он взял сигару. Друзьям из клуба поджигателей. Любителям сигар, которые во многом походили на моего деда. Только и делали, что критиковали таких людей, как мой отец. Клуб этот придуманный моим дедом, занимал весь первый этаж нашего лондонского дома. Огромная гостиная, устланная красно-зеленым паласом, кресла, диваны, книжные шкафы, и журнальные столики. В прежние времена там собирались другие друзья семьи Мур. Люди куда более интересные, чем эти любители вонючего табака. Среди друзей, бывавших в нашем доме, Моя мама и встретила моего отца. Нестор, прихрамывая, обошел вокруг стола. Дед считал, что это они настоящие виновники смерти его дочери. Садовник взял записную книжку Аниты и открыл ее на странице с посвящением. — Они — это члены клуба путешественников-фантазеров, — объяснил он, — членом которого среди прочих были и мой отец, и книжный иллюстратор Морис Муро. Услышав это, Анита заметила. На пакете, в котором хранилась записная книжка, было написано, что ее следует отправить господину Муру, путешественнику-фантазеру, фрогналлайн лайн 23, Лондон. Фрогнелл-Лайн, 23. Совершенно верно. Это адрес нашего старого дома. Выходит... — вступил в разговор Джейсон, — этот Морис хотел, чтобы книга вернулась, возможно, кому-то из моих предков, — заключил Нестор. — Но уж точно не к моему деду, потому что это он закрыл клуб путешественников-фантазеров, заменив его своим ужасным клубом любителей табака. Из нашей домашней библиотеки исчезли все книги, которые нам с отцом не удалось перевести сюда. Путешественники-фантазеры располагали картами несуществующих мест со всеми указаниями, как попасть туда. На стенах висели фотографии и рисунки стран и городов, где побывали лишь очень немногие. Страны вне времени, вроде тех, с которыми уже знакомы и вы. Последние слова Нестор произнес, посмотрев на Джейсона и Рика. «Путешественники-фантазеры...» «Утратили свое место встречи», — продолжал старый садовник. «Поджигатели сожгли их бесполезные книги. И с этого момента... Я не знаю, что было потом. Я покинул Лондон вместе с отцом, мы переехали сюда, и я, конечно, даже не подозревал, что здесь на самом деле такое... Нестор посмотрел на Аниту, словно раздумывая, продолжать ли рассказ. — Но мне нравится думать, что отец мой знал и выбрал это место именно для того, чтобы защитить его. Но так или иначе, дело было не только в этом. Ребята ждали, продолжит ли садовник свой рассказ. — Дело в том... — старик покашлял что среди книг, которые, как я думал, мы привезли из лондонского дома, спасая их от сожжения в камине, находился другой экземпляр вот этой самой записной книжки. Нестор улыбнулся, приоткрыл книжку и сразу же закрыл. Отлично помню. Я прочитал ее еще ребенком. Борис Мро. Вот эти самые акварельные рисунки, эскизы, и самые главные непонятные записи, все это было удивительно интересно. Помню я, целыми ночами фантазировал о том, что же они скрывают, а потом постепенно начал понимать их и расшифровывать и понял, что представляет собой эта книга, которая и так будила мое воображение. Рик не смог дождаться, пока Нестор продолжит, и спросил, — так что же? — О, это очень просто, — улыбнулся Нестор, опускаясь на стул. — Это путеводитель для фантазеров, для тех, кто хочет попасть в умирающий город. — Не понимаю, — сказал рыжеволосый мальчик. — Совершенно ничего не понимаю. У тебя имелся экземпляр этой книжки. Нестор кивнул. А теперь нет. Я искал ее, но не нашел. Она всегда была в библиотеке. Точно помню, где, но... Нестор развел руками. И куда же она могла деться? Не знаю. Не помню, чтобы одалживал ее кому-нибудь. Может быть, Леонардо? Или же Пенелопе? Не знаю. Ничего не могу сказать а твой экземпляр тоже был вот так зашифрован? — спросила Анита. В этом-то вся прелесть, — ответил Нест. Сам Морис Моро открыл мне иероглифы диска Феста. И когда стал вести дневники о воображаемых путешествиях, я всегда поступал, как он. — Но почему ты все время говоришь о путешествиях и путешественниках-фантазерах? — спросил Джейсон. — Потому что это единственное слово, какое можно использовать в данном случае. — Подожди, подожди, — остановил его Рик, все более теряясь. — Тут я опять что-то не понимаю. Я вовсе не путешественник-фантазер. Я действительно путешествовал и побывал в разных местах, и вы знаете, где именно. Нестор поднялся и встал перед рыжеволосым мальчиком, словно учитель перед особенно непонятливым учеником. — Ты прав, Рик. Ты действительно побывал в этих местах, точно так же, как и другие путешественники. — Выходят, они вовсе не фантазеры, — настаивал Рик. — Путешественник-фантазер — не притвор, которому кажется, будто он совершил путешествие. — А кто же он в таком случае? — спросила Анита. — Это путешественник который действительно путешествует по воображаемому месту. Рик открыл рот от изумления, потом поднял обе руки и, наконец, опустил их на стол. — А как уж, извини, он это делает? Например, войдя в дверь времени, — подсказал Джейсон, который напротив чувствовал себя совершенно уверенно в этом разговоре. Рик по-прежнему, ничего не понимая, оторопел смотрел на Джейсона, потом поискал поддержки у Нестора. — Воображаемое место для меня не существует! — медленно произнес он, выделяя каждое слово. — Это ошибка, которую совершает большинство людей. Так же ошибался и мой дед, и его друзья-поджигатели. — Воображаемое место еще как существует! — возразил Нестор. — Но не для всех. — Вы что, смеетесь надо мной все? — рассердился Рик. Анита улыбнулась ему. Она понимала его смятение, но была на стороне Джейсона. Ей легче было понять, потому что она уже целый день разбиралась в этом. Она действительно прибыла в город, который, как она думала, не существует. Нестор вздохнул и обратился к Рику с вопросом. Что должен иметь путешественник-фантазер? Не знаю. Чемодан, наверное? Старый садовник усмехнулся. Нет. Он должен иметь воображение. А что такое воображение? Фантазия? Опять нет. Воображение ⁇ это действующие образы. Чтобы отправиться в путешествие, Путешественник-фантазер должен привести в движение что-то такое, что находится в нем самом. Он представляет место, куда хочет прибыть еще прежде, чем сделает первый шаг. Оно у него в голове. Он видит его, он его представляет. Знает, что оно существует и убежден в этом. И вот, если решает отправиться в путь, и у него есть все, что нужно, то, в конце концов, он достигает своей цели. Нестор перевел взгляд на Аниту и стал смотреть на нее так, словно прекрасно знал, какой путь ей пришлось совершить, чтобы добраться до Килморской бухты. — А что ему нужно? — спросила Анита. — Не понял, — Нестор покачал головой. — Вы сказали, что если путешественник-фантазер решает отправиться в путь, и у него есть все, что необходимо, то, в конце концов, он прибудет туда, куда хочет. Мой вопрос — а что ему нужно для этого? — Думаю, ты сама знаешь, что. — Две вещи, — вдруг догадалась Анита. Нестор долго кивал, прежде чем ответить. — Совершенно верно, ему нужны две вещи. Во-первых, какой-нибудь предмет из того места, куда он хочет попасть. У Аниты округлились глаза, она подумала о часах Питера Дедалуса. А во-вторых, — спросил Джейсон, — путеводитель, — произнес Нестор. — Это может быть и человек, и животное, и дверь времени, и забавный детский стишок, — прибавила Анита. Или записная книжка, — заключил Нестор, указывая на записную книжку. Морис Муро был путеводителем и нарисовал в своей записной книжке маршрут тайного путешествия. Путешествие, которое приводит в умирающий город, — завершила Анита его мысль. Совершенно верно, но для большей надежности. Он зашифровал маршрут и чтобы знать, кто воспользуется им, нарисовал его в книжке, которая и не книжка вовсе. — А что же она в таком случае? — спросил Рик, окончательно потерявший надежду разобраться во всей этой путанице. — Книга-окно, — медленно произнес Нестор. Потом взял один из трех толстых томов, который достал с полок. — Алфавитный список немыслимых вещей. Открыл его и принялся листать. Книги бананы, шестиугольные книги, невидимые книги. Быстро прочитал он. И продолжал. Вот они здесь, книги окна. Как написано в этом драгоценном перечне странностей, книги окна, это, наверное, лучше было бы сказать. Книги тайного производства, которые изготовлялись из целлюлозы мифического дерева под названием «Береза психопомпория». Смотри учебник воображаемой ботаники. Первые упоминания о существовании книг окон относятся к 105 веку до новой эры. Высокопоставленный сановник китайского двора Дзян Лун — которого многие считают изобретателем бумаги изготовил первый экземпляр книги окна для самого узкого круга придворных императора название книги определяет ее главная особенность на ее страницах и в самом деле можно увидеть как бы нарисованных всех других читателей которые в этот момент заглядывают на ее страницы похоже некоторые из таких книг самые редкие обладают еще одной особенностью позволяют читателю И иллюстрации разговаривать друг с другом. Наш случай, шепнул Джейсон. Нестор окинул всех взглядом и объяснил. И в самом деле, каждый раз, когда книгу открывают одновременно два читателя, они могут видеть друг друга в виде иллюстраций в ней. Это означает, произнесла Анита, что если я вижу их... Верно! — продолжил ее мысль Нестор, — то и другие видят тебя. — С ума сойти! — прошептал Джейсон. Рик откинулся на спинку стула. Нестор продолжал читать. Книги «Окна» были уничтожены во время борьбы за престол между разными китайскими династиями, и секрет их изготовления утрачен. Некоторые листы, однако, сохранились, и их увезли в Европу первые западные послы, побывавшие в Поднебесной. Возможно, несколько таких страниц привез в Европу члены иезуитского ордена Джованни Пьян-дель-Карпине, а также венецианец Марко Поло. И действительно имеются документальные свидетельства о существовании разрозненных страниц книги «Окна» в Венеции XVIII века, в Португалии во времена Генриха-мореплавателя и затем...» Старый садовник взял обстоятельный каталог несуществующих книг. «Если теперь посмотрим на список книг, которых нет, — продолжал он, — книга из песка...» «Книга, сотканная из ветра? А вот она где! Я так и думал!» «Что?» — просил Джейсон. «Утешествие в умирающий город. Мориса Муро, 1888 год. Тираж ограниченный. четыре экземпляра». «Четыре экземпляра!» — повторила Анита. «Но извини, Нестор!» Вмешался Рик, указывая на флиант, который листал садовник. Как может быть каталог несуществующих книг? Я хочу сказать, разве могут быть миллиарды и миллиарды книг, которые не существуют? Верно, но так или иначе хороших книг всегда немного. Мальчик из Килморской бухты открыл было рот, собираясь что-то сказать, но садовник прибавил: Воображение, Рик. Воображение. Джейсон стал загибать пальцы на руке. «Один экземпляр — вот этот», — он указал на книгу, которую держал Нестор. «Второй — тот, что находится в библиотеке Виллы Арго. Третий — у человека, который балансирует на пирамиде из стульев», — продолжил Рик. «И четвертый — тот, в котором женщина просит о помощи», — закончила Анита. «Но что это за люди?» — воскликнул Джейсон. Девочка подняла глаза, что-то соображая, и вдруг увидела в окне бледное женское лицо, смотревшее на нее. Анита испуганно закричала.